Март первое колыбельное. Вон и дни певала дрема по всем селам деревням. Спи, младенец, не то злому к татарину отдам. Ночью черный, ночью лунный по тюринги и холмам. Спи, германец, не то гунну кривоногому отдам. Днесь по всей стране Богемской, да по всем ее углам. Спи, Богемец, не то немцу, пану Гитлеру отдам. Двадцать марта тысяча девятьсот тридцать девятого года.